Глава одиннадцатая. Реми. «Вау! Вот так просто! Теперь понимаю, почему Стивен рассмеялся мне в лицо, когда я упомянула первую брачную ночь. У меня ее не будет. Не знаю, какое чувство сильнее. Уязвленная женская гордость или мгновенное облегчение? «Плевать на Саманту!» — уверенно продолжает Дэвид. «Я жду внуков от тебя и твоей жены. Год!» «Максимум два. Заканчивай со своей потаскухой и принимайся за нормальную семейную жизнь». «Она не потаскуха, она моя женщина!» Итан уже вовсю рычит, в ответ на указания отца а мне становится не по себе при мысли о поспешной беременности. «Какие, к черту, дети? Мне самой всего девятнадцать. Я хочу получить высшее образование, пожить в удовольствие, покататься по миру, а не зависнуть на цепи около младенца в окружении подгузников и бутылочек» твоя женщина сидит справа от тебя железно-бетонному спокойствию картера старшего остается только позавидовать, потому что меня уже вовсю снова подколачивает. Стоит проявить к ней должное уважение. Этот брак бумажная фикция и таковым и останется. Я в твои династические игрища вляпываться не собираюсь и танкивает в сторону Стивена и буквально выплевывает следующую фразу: У тебя для этого есть вон, твой любимчик. Если любимчик сейчас выхватит из-за пояса ствол и пустит Итану пулю в переносицу, я даже не удивлюсь. Но вместо пули на стол с размаху приземляется тяжелый кулак Дэвида. Подскакивают все. И присутствующие, и посуда с приборами. Естественно, кроме Стивена. Он эмоциональная ксерокопия папаши. Наверное, нытье Итана для него нечто похожее на комариный писк незначительное и слегка надоедливая. Стивен отпивает немного виски и отправляет в рот вилку с хвостиком розово-оранжевой креветки. По ощущениям, он всех своих недругов съедает точно так же, легко и непринужденно. «Лимит моего терпения исчерпан, Итан. У тебя неделя, чтобы привести в порядок личную жизнь. Дальше начнутся реальные санкции, можешь проваливать». Стул слева от меня с грохотом отодвигается, и мой новоиспеченный муж в гробовом молчании покидает роскошную гостиную особняка Картеров. Чувствую, как эмоциональные качели вновь выбивают землю из-под моих ног. «Почему? Я же равнодушно к Итану. Я ведь даже рада, что сегодня ночью не лягу с ним в постель. Но мне одновременно так горько от мысли, что я ему ненавистна. Я такая же жертва обстоятельств, как и он». Неужели нельзя было проявить хоть немного понимания и не выставлять меня бездушным элементом интерьера, настолько откровенно и беспощадно в присутствии дюжный человек? Реми, дорогая, ты с нами? Что? Дэвид терпеливо улыбается. Его сдержанный гнев, кажется, не распространяется на новоявленную невестку. Я говорю, пересядь поближе. Не люблю, когда рядом со мной пустуют стулья. А, конечно! Подхватываю складки платья и сдвигаюсь на место Итана. Теперь Стивен четко напротив меня. Прошу извинить моего младшенького. Он немного перенервничал. Через пару дней придет в себя. «Думаю, время для второго тоста», — ухмыляется Стивен. «За здоровье и красоту молодой жены Итана». Его слова поддерживают возгласы других мужчин, а я закашливаюсь от неожиданности. И бокал шампанского из моих дрожащих пальцев Неловко выскальзывает на скатерть. Пенистая жидкость стремительно пересекает стол, и Стивен резко отодвигает стул, чтобы не намокнуть. «Тебе не понравился тост?» Серые глаза источают арктический холод. «Простите, я вздрагиваю и виновата, опуская плечи, не имея больше сил для сражения с этими людьми. Я нечаянно, простите!» Дэвид подает знак официанту и в очередной раз вздыхает. «Все-таки вы вынуждаете меня наблюдать рядом с собой пустое место». «Стивен, будь добр». «Как скажешь». Дождавшись, когда юноша в униформе перенес приборы и тарелку, старший сын Картера приземляется справа от меня и тут же принимает расслабленно непринужденную позу хозяина жизни. Реми, мне кажется, или тебе некомфортно в нашем окружении?» Дэвид не оставляет попыток разговорить меня. «А как мне должно быть, по-вашему?» Поднимаю глаза и отчетливо ощущаю, как они болят от напряжения. «Как? Сотни бостонских красоток мечтают сидеть на твоем месте, готовы на все, лишь бы обрести покровительство и силу фамилию Картер. К сожалению, никогда не входила в их число. И тем ироничней, что привилегия оказаться частью нашей семьи досталась тебе вот так». Дэвид звонко щелкает пальцами в воздухе. «Ты ни капельки не рада?» Я не просила никаких привилегий, мистер Картер. Чувствую, как хожу по тонкому льду, но жажду высказать все, что думаю, пока остатки моего самообладания подкреплены градусами и кристого вина. Знаете, сложно радоваться, когда в вашу семью меня буквально втащили за волосы, бросаю негодующий взгляд в сторону Стивена, но тут же зажмуриваюсь. О! -о, -о. Дэвид неожиданно мягко смеется и поотечески накрывает мою ладонь своей. «Прости моего старшего сына. Он в то утро слегка переусердствовал и глубоко в этом раскаивается». «Разумеется». Стивен саркастично скалится, а его охранники отводят в стороны смеющиеся взгляды. «Если, как вы говорите, сотни других девушек жаждут заполучить фамилию Картер по доброй воле, почему вы решили принудить к этому шагу меня?» Поджимая губы и в открытую кидая вызов свекру, терять мне, судя по всему, особо нечего. Его прищур вспыхивает от удовольствия, и Картер старше кивает моему отцу. Джордж, не желаешь ли ты поведать дочурке эту захватывающую историю? М? Папа, я чувствую зловещий подвох и пристально слежу за движениями отца. Он резко отводит взгляд и несколько секунд смотрит в пустоту, силой сжимая челюсти. Ну уже, Адамс. Она имеет право знать, почему все случилось, как случилось. Папа, пожалуйста. У меня перед глазами все расплывается от накатывающих слез отчаяния и усталости. Справа раздается ироничный полусмех, полувыдох и столовый нож в моем кулаке предупреждающий позвякивает о край тарелки. Давай я начну, Джордж. А то вдруг ты забыл, с чего все началось. Дэвид с наслаждением отпивает немного виски, аппетитно причмокивает губами и заговорщицки склоняет ко мне голову. «Полгода назад твой отец пришел ко мне за кредитом на значительную сумму. Сколько ты просил, Адамс?» Я замираю, боясь услышать ответ. «Двадцать миллионов. Пятьдесят?» «Сто семьдесят, Дэвид», — крепит отец. «У меня темнеет в глазах от ужаса».